Глава двенадцатая. «Каким образом? Вы меня этому не учили? Вот ведь идиот! А сам догадаться не можешь? Сосредоточься и направь поток силы в этот амулет. Все очень просто. Я попробовал, ничего не получилось. Учитель тем временем достал еще несколько амулетов. Посмотрев минут двадцать на мои потуги, он тяжело вздохнул. «Да не напрягайся ты так!» Представь, что у тебя в руке находится песок, который ты хочешь сыпать в ведро. Ничего трудного в этом нет. Это основа магии, самая легкое. Что-то не ссыпается, промолвил я. Еще раз, закрыв глаза, я направил поток магической энергии себе в руку, в которой держал амулет, и представил, что это песок. Через короткий промежуток времени я почувствовал, как сила уходит через руку. Началось покалывание в ладони. Это ощущение длилось около трех минут, после чего все прекратилось. Я открыл глаза. Взглянув магическим зрением на амулет, я заметил, что он начал немного светиться, как фонарик, только очень тускло. «Другое дело», – проворчал учитель. «Теперь заряди второй». На этот раз все прошло гораздо быстрее. Я уже знал, что нужно делать. После зарядки второго амулета я почувствовал усталость. Это говорило о том, что магической силы у меня осталось мало. Учитель сунул мне в руки мешок, в котором были незаряженные простенькие амулеты и сказал, чтобы я в течение дня их заряжал, но не изматывал себя, чтобы этот процесс не мешал учёбе. За готовыми амулетами каждые три дня будет приходить Слуга. Попрощавшись с учителем, я направился в общежитие. Теперь я надолго засяду в библиотеке. Следовало старательно изучать заклинания, чтобы не разочаровать наставника. Опасно это для здоровья. По плану, который мне дал учитель, я должен начать обучение с магией жизни. Если быть точнее, то мне нужно было научиться излечивать раны, в которых пошло заражение. Библиотекарь встретил меня с улыбкой. Я, поздоровавшись, протянул ему разрешение на обучение магии второй ступени. Его брови удивленно приподнялись. «Однако, молодой человек...» Не ожидал, что вы так быстро сдадите экзамен. Вы же простолюдин? Именно так, уважаемый, ответил я. Ну что же, поздравляю. Похвально видеть в вас такое стремление к учебе. Заклинания какого направления вас интересуют? Я перечислил несколько направлений, которые собирался учить, добавив и ненужные. Учитель же сказал, что никто не должен знать, что именно я учу. Поэтому решил сразу подстраховаться. Библиотекаря даже не удивил такой выбор, да и количество тоже. Он только понимающе кивнул. «Сейчас принесу. А вы не стойте столбом. Проходите вон в ту дверь. Там вам никто не помешает». «Раньше мы сидели за столом», — промолвил я. «Зачем сейчас уходить? Сейчас вы будете изучать заклинания. Я не хочу, чтобы вы разнесли мне библиотеку. А эта комната защищена. Как раз для таких случаев». Я прошел в указанную дверь. Комната была просторная. Я еще раз поразился, какая огромная была библиотека. Минут через пять пришел библиотекарь и протянул мне стопку небольших книжек. Даже не книг, а тетради из нескольких листов. Когда он удалился, я нашел в стопке книжонку с магией жизни второй ступени. Мое самостоятельное обучение началось. Как ни странно, прочитав план своего учителя, я заметил, что заклинания следует учить не по порядку, а в разброс. Причем заклинания были из разных магических направлений. Я полдня убил на то, чтобы найти хоть какой-то смысл в этом, но к своему глубочайшему разочарованию никакой связи не нашел. Помучившись и поломав голову, бросил это безнадежное дело. В библиотеке я просидел до самого закрытия. А когда вернулся к себе в комнату и едва успел помыться, как ко мне пришел гость. Точнее, гостья. Это была та самая девушка, которая сегодня сдавала на вторую ступень вместе со мной. Конечно, она была не одна, а с женщиной, наверное, няней или служанкой. Что неудивительно, на ее платье я заметил дворянский герб, причем не на плече, а на груди. Значит, по статусу ее семья выше баронов. «Скорее всего, графиня. Навряд ли ко мне придет дочь одного из герцогов». Даже барону считалось зазорным самому приходить к простолюдину. В случае необходимости они приказывали прийти к себе. Про графов и говорить не стоит. «Здравствуйте, Стэн!» Лучезарно улыбнулась девушка, когда я открыл дверь. «Здравствуйте!» – проявил вежливость я. «Меня зовут графиня Луана», – представился посетитель. «Я дочь графа Марона». «Мне бы хотелось с вами побеседовать с глазу на глаз». «Очень рад нашему знакомству. Проходите», – промолвил я, отходя в сторону и освобождая ей путь. Девушка прошла в комнату. Ее сопровождающая прошмыгнула следом. Видно, нельзя оставлять графиню наедине с простолюдином. Девушка внимательно осмотрелась по сторонам, после изящно уселась на стул. Я садиться не стал, а молча смотрел на нее, ожидая, чего она скажет. Стен начала разговор графиня, немного помолчав. «Сегодня я видела, что вы сдали экзамен на вторую ступень. Признаюсь честно, была поражена вашими способностями. Только не подумайте, что я считаю простолюдинов за глупый сброд, который только землю пахать умеет. Меня удивило, что вы стали обучаться быстрее многих аристократов, потому что родители еще до школы нанимают нам учителей, как только мы приняли силу, чтобы время не тратить». «А вам это не по карману, простите за откровенность. Значит, вы талантливый юноша, а нам такие нужны. Я бы хотел предложить вам поступить на службу к моему отцу. Уверяю вас, он умеет ценить нужных людей. Никто не сможет его обвинить в несправедливости. Что скажете на такое предложение?» «Конечно, это очень лестное предложение», вздохнул я. «Но я все же вынужден отказаться». Что касается моего так называемого таланта, то нет тут ничего особенного. Я тоже учился у нашей деревенской лекарки, причем совершенно бесплатно. Поэтому ничего особенного во мне нет. Вы сильно преувеличиваете. Но в любом случае я бы вам отказал. «Почему — Почему? — спросила графиня, не ожидая такого категоричного отказа. — Наш род очень богат и влиятелен. «Вы будете обеспеченным человеком под надежной защитой. Мой батюшка за верную службу может похлопотать при дворе императора и выбить вам дворянство. Я уверен, что ваш батюшка очень достойный человек. Но я не хочу никому служить. У меня большое желание спокойно доучиться и возлагать на себя обязательства я не стану. Кто бы это ни был, прошу прощения за отказ. Это касается не только вас» но и других дворян тоже. Не примите мои слова за оскорбление». «Очень жаль», — промолвила девушка, вставая. «Но это ваше право. Я все же оставлю условия договора с моей семьей. Возможно, оно вас заинтересует? Это очень хорошее предложение». Женщина, пришедшая с графиней, протянула мне папку, которую я машинально взял. «Спокойной ночи», — улыбнулась девушка, выходя из комнаты. «Добрых вам снов», — ответил я. Еще раз прошу прощения за отказ. С этими словами я закрыл дверь и вздохнул. Похоже, что чем выше я буду подниматься по ступеням развития, тем больше меня будут осаждать дворяне. Слив всю магическую энергию в амулеты, я завалился спать. Теперь так называлось мое бессознательное состояние, переходящее в сон. Утром, как обычно, сделал зарядку. Почитал изученные заклинания для повторения. Времени как раз хватило до призыва на завтрак. Но его все не было. С завтраком поначалу вышел небольшой скандал. Дело в том, что двери у нас довольно качественные. Звук плохо пропускают. Но крик человека, зовущего на завтрак, услышать можно. Тем более этот призыв был не единичным. Но только далеко не все привыкли к такому подходу. Бывало, что не слышали крик, особенно когда спали. Нам, просто людям рано вставать не в новинку. А вот некоторым дворянам это непривычно. В нашей столовой кормили в определенное время. Если не успел, то значит, что ты есть не хочешь. Угрозы, высокий статус никак не повлияют на работников. Им было на это плевать. Что они тщательно и демонстрировали, когда на них пытались наехать дворяне, оставшиеся без завтрака. Из-за этих молодцов даже собрание провели, где всем все объяснили. Конечно, после этого тоже были скандалы, но таким непонятливым все объясняли лично уже их учителя. Постепенно все затихло. Подождав около часа, я решил проверить. Может, просто не слышал? Только я начал открывать дверь, как кто-то крикнул. «Назад! Никому не выходить из комнат!» «Что случилось?» – спросил я молодого мага, который стоял в коридоре еще с несколькими. «Это они никого и не пускали». — Позже все объяснят, — буркнул он. — Закройте дверь. Делать было нечего. Похоже, что-то стряслось, раз сюда столько магов нагнали. Подождем. Еще примерно через час ко мне в дверь требовательно постучали. На пороге стояли два пожилых мага и смотрели на меня. — Здравствуйте, — произнес я. — Проходите. — Смотри мне в глаза, ученик, — произнес один из них, даже не делая попытки зайти. Я подчинился и взглянул. Но лучше бы этого не делал. Мою голову как будто пронзило тысяча иголок. Мозг, казалось, вот-вот закипит. Я от боли даже заклинания все позабыл. Иначе бы убил этого мага. Не знаю, сколько это длилось, но отпустил меня резко. Не он, произнес маг, смотревший мне в глаза. Сидите в комнате и не выходите. Я закрыл дверь и, подойдя к кровати, лег. Это кто сейчас был? Маг-ментат? Так их вроде называют. Получается, что у меня любой из них может в голове поковыряться и выяснить, что ему нужно, и чего тогда стоит вся моя конспирация. Этот человек, возможно, уже знает, в каких направлениях я собираюсь учить магию, как от них защищаться. Тоже щит ставить? Надо к учителю сходить, возможно, что и мне не повредят такие умения. Не припомню, чтобы у кого-то из нашего потока Была склонность к этому направлению. Вскоре позвали на завтрак или на ранний обед. Сегодня первый раз из графика выбились. Вся столовая гудела. Собрались, пожалуй, все ученики. Причем никто не знал причину такой задержки. Добавляло любопытство ученикам и то, что нам было велено после завтрака всем идти на собрание, как при получении магической книги. Сейчас должны второй раз собраться всем потоком, только на этот раз на полигоне. Собрались быстро. Любопытство многих подгоняло. На полигоне уже стояли несколько десятков учителей во главе с директором школы. Даже мой наставник присутствовал. Когда гомон утих, перед строем встал директор, рядом с которым двое магов держали одного из учеников нашей школы. Я его видел в столовой. «Уважаемые ученики!» – начал директор. «Когда вы получили магические книги, вам объяснили правила нашей школы. Одним из главных является то, что вы больше не принадлежите себе. Вы являетесь собственностью школы до ее окончания. Никого не волнует, нравится вам такое или нет. То же самое вам повторили учителя в классах. Это означает, что ни один из вас не имеет никаких прав убить другого без нашего ведома. Только на дуэли, в присутствии учителей, и это только со второго года обучения. «Сегодня ночью один из ваших друзей пренебрег этим законом и убил нашего ученика». «Я был в своем праве», — оживился парень в руках магов. «Он меня оскорбил». «Вот», — ткнул в него пальцем директор, — «этот юноша даже сейчас ничего не понял». «У вас тут нет никаких прав, только обязанности. Я вас сюда собрал, чтобы показать на примере этого непонятливого глупца», «Что будет, если вы станете пренебрегать законами нашей школы?» Он отошел и кивнул одному из магов. Тот сплел какое-то заклинание, и парень рухнул на землю, орошая редкую траву кровью из перерезанных сухожилий. Маги, державшие его, отскочили в сторону. Экзекутор сотворил еще одно заклинание. «Какое именно, я не успел увидеть, не догадался перейти на магическое зрение». «Наверное, как и все присутствующие. Это не заклинание первой ступени, а что-то гораздо круче». Неожиданно парень вспыхнул. Без огненного шара, посланного в него, вихре, который есть в магии огня, загорелся сразу весь, с ног до головы. Полигон огласил страшный крик. Несчастный принялся кататься по земле, пытаясь сбить пламя. Часть учеников, стоящих ближе всех, шарахнулись в сторону. Кто-то хотел помочь парню, но им не дали учителя. Всех желающих оказать помощь откидывал назад воздушный кулак. Это продолжалось минут десять. Все это время парень не терял сознание, не умирал. Да и крик перешел в какой-то страшный вой, от которого мурашки по коже даже у меня бегали. Жуткое зрелище. Наконец несчастный смолк, и огонь погас. На земле остался лежать обгорелый, чуть ли не до костей, труп. Как он жить так долго мог? Неужели специальное заклинание для таких случаев? Часть учеников согнулись в приступах тошноты. Девушки плакали. Пожалуй, это зрелище никого не оставило равнодушным, кроме учителей. Я видел разное, но такую страшную смерть наблюдал впервые. В обычном огне такой силы человек не мог умирать так долго. Всех немного успокоили. Вперед вышел директор. «Надеюсь», – произнес он, – «что такое наказание будет примером для остальных горячих голов. Сегодня занятия отменены, все свободны. Ученики, поддерживая друг друга, пошли в общежитие. Да, примером для остальных это явно стало. Наверное, каждый поставил себя на место этого парня. Хорошо, что я ни с кем драку не затеял. Вероятно, и на такие нарушения есть наказания, которые будут проводить публично в назидание остальным. Тут я вспомнил, что с учителем хотел поговорить. Я рванул следом за уходящими учителями. «Товарищ наставник!» — крикнул я, не решаясь расталкивать магов. Все замерли и, округлив глаза, уставились на меня. Сначала я не понял, что вызвало у них такую реакцию. А когда дошло, то зубами от досады скрипнул. «Товарищ, блин! Нашел коммуниста!» «Господин наставник!» — исправился я. «Можно с вами поговорить?» «Ты как меня назвал? Щенок!» — зарычал он. «Виноват! После такого зрелища плохо соображаю!» «Ладно!» — неожиданно успокоился он. «Что у тебя?» «Несколько вопросов насчет ментатов!» «Жди меня около кабинета!» — бросил он и ушел вслед за остальными учителями. Три часа я просидел на полу около его кабинета. Не могли в коридорах стулья или скамейки поставить. Вернулся наставник под градусом, но весьма довольным. «А, вот и ты!» – произнес он. «А я и забыл, что меня ждут». «Ничего страшного!» – буркнул я. Зайдя в кабинет, я начал обрисовывать ситуацию наставнику. Он, не перебивая, выслушал меня. «Можешь так не переживать!» – произнес он, когда я замолчал. Ничего страшного в этом нет. Немного подрастешь, и твою защиту будет очень трудно пробить даже сильному ментату. А если и пробьет, то твои воспоминания будут ему даваться обрывками. В империи, если ты не преступник, никто не имеет права залазить к тебе в мозг. Запомни это. Любой маг его уровня сможет уделать десяток таких, как он. Причем с легкостью. А чтобы залезть к тебе в мозг, Маг должен подойти вплотную. Что касается твоего обучения в этом направлении, легко. Только запомни, все ментаты служат в ищейках, иначе никак. На вольные хлеба тебя никто не отпустит. Так что послушай совета опытного мага. Не нужно тебе это. Пустая трата времени. Учи то, что я тебе сказал, и все будет у тебя хорошо. Или ты в ищейки хочешь попасть? «Нет», — ответил я. Не хочу. Ну и не забивай себе голову всякой ерундой. Все, пошел вон.